Глава 5 В городе драконов, он помнил, все дракозники постоянно твердили о необходимости все увеличивающихся нагрузок для молодых драконов и никак не могли придумать, как же эти нагрузки совместить с жизнью в котловане. Потом, когда в самом чувствительном к боли месте приживается железный штырь и когда уже можно сидеть на спине и гонять по тесному котловану, а затем уже взлетать, как раз и начиналось спешное наращивание мышечной массы. Но даже Игильд своим детским умом понимал, что время упущено. Сейчас же он каждый день бегал с дракончиком по долине. Тот быстро уставал, скулил. Игильд тут же останавливался. Нельзя дитятю подвергать чрезмерным нагрузкам, иначе перестанет слушаться. Но после короткого отдыха снова убегал, манил. И дракончик, у которого силы восстанавливались быстро, с азартом догонял хозяина. Пробовал взбираться на черныша верхом. Тот пришел в неописуемый восторг, начал носиться и скакать. А когда Игельт свалился, бросился к нему и едва не залезал до смерти, умоляя, ну давай еще, давай залезай мне на спину. Побегаем, я тебе покажу, как я умею быстро. Игельт сваливался после пятого скачка, потом после десятого. Но даже когда научился держаться дольше, все равно это не дело. Пожаловался Апоница, а тот привез старую упряжь для драконов. Вместе подлатали, подшили, а когда прилаживали на черныша, А Паница в изумлении крутил головой. «Ведь еще не дракон, только дракончик, а грудь настолько широка, что ремни без всякого запаса на последнюю дырку. Что дальше? Это уже не дракон, а что-то чудовищное». Черныш с подозрением обнюхивал широкие ремни. Игельд закрепил на толстой, как бревно столетнего дуба, шея, поближе к загривку еще один ремень, широкий и толстый, протянул под грудью. На загривке укрепил свернутое втрое старое одеяло. Получилось подобие седла. Пара ремней быстро и ловко застегивается на его собственном поясе. Теперь прыжки черныша уже не сбросят со спины. А чтобы соскочить самому, достаточно одного движения большим пальцем. Дракон, успокоившись, с удовольствием принял новую игру. И теперь не надо смирять себя, можно нестись во всю мощь, останавливаться на полном скаку, подпрыгивать, поворачивать так резко, что собственный хвост начинает крутить тело волчком. А Паница отошел в сторону. Вообще укрылся за выступом скалы. Игильд, побледнев, сказал чернышу, хорохорись. «Сейчас попробуем твою полную скорость, а то все черепашишься». «Не сразу!» — выкрикнула паница. «Не сразу!» «Да!» — ответил Игильд, «Конечно!» Его отшвырнуло. И если бы не ремни, упал бы на землю, а дракон выскользнул бы, как мокрая молния. Но сейчас отяжелевший Игильд видел только мелькающие вокруг камни, выступы скал. Именно вокруг, потому что черныш ухитрялся носиться не только боком, но и чуть ли не вверх брюхом. Ветер свистел в ушах, рвал волосы, а от мелькания в глазах стало дурно. Донесся поля паницы. «Смиряй, смиряй, пока не поздно!» Ингель уперся ногами покрепче, перед глазами все мельтешит. Черныш несется вдоль каменной стены, на ходу игриво задевая ее костяным боком. «Чешется!» — закричал во весь голос. «Прямо! На простор! Прямо!» Подтверждение приказа он начал дергать ремни, довольно бестолково, но Черныш мгновенно понял. Понесся, как игель ты велел, хотя вряд ли дергал верно, а Паница с облегчением вздохнул, глядя им вслед. Черныш носился кругами, долина для него уже мала, хотел выскочить через горловину, но ветер с такой силой ударил в морду, что Черныша шалел, выпучил глаза, зарычал в ответ. Ветер вбил в пасть мешок воздуха. Рык перешел в хрип, дракон даже попытался лапой достать и спасти этот злой и недобрый ветер, что вот так ни за что напал, и с груди вырвался виск. Игельд поспешно похлопал его по спине, постучал ногой, приказывая повернуть обратно. Черныш еще показал ветру острые клыки, мол, не боюсь, после чего все же повернулся и понес с огромными прыжками обратно. Игельд едва сумел остановить его возле пещеры. Апаница сидел на камне и, откинувшись на скалу, подставил лицо солнечным лучам. Глаза закрыты. Так с закрытыми глазами сказал ровным голосом. «Ого, все еще слушается. Игильд, на сегодня хватит. Дай свиненку отдохнуть». «Да он не устал», — возразил Игильд. «Вон как скачет. Дрожит весь. Так побегать хочется». Они сорвались с места. Апаница лишь усмехнулся вслед. Чуть ли не к вечеру Игильд свалился, едва живой от усталости, мрачный, в ссадинах, молча и долго жадно пил. Наконец, пожаловался сорванным голосом. «Эта тварь совершенно не слушается». А Паница скинул брови, глаза его весело блеснули. «Вот как? А ты же доказывал, что он не устал». «Он и сейчас не устал», — возразил Игильд, «но слушаться перестал». «Мне показалось, что он тебя обожает». «Может, и обожает», — ответил Игильд хрипло но когда сам захочет». «Эх», — сказала Паница с сожалением, «у тебя много любви к драконам, но мало выдержки. Ты же сам знаешь, что легко приучить слушаться любого, пока он сыт и весел, и трудно, если устал». «Он не устал». «Молодому дракону скучно», — сказала Паница наставительно, когда его подолгу заставляют повторять одно и то же. «У него голова устает раньше, чем ноги. Это старый может выполнять команды до бесконечности. А молодому хочется играть». Вот и делай так, чтобы обучение походило на игру. Ты тоже подстраивайся под него. Я? Если ты умнее, сказала Паница с усмешкой, то тебя это не унизит, а только развеселит. Играя с драконом, научить его слушаться себя беспрекословно. Что может быть лучше? Да ты все и так делал, играя. А сейчас делаешь вид, что для тебя это новость. С этого дня Игельд ежедневно ездил у черныша на спине, заставляя бегать все дальше и дольше. Все повторялось. Хотя теперь дракончик перепрыгивал даже широкие трещины с Игельдом на своем загривке. Наконец Игельд приучил его носиться, как ветер, огромными прыжками. Он сам на спине и два мешка с камнями по бокам. Но быстро взрослеющий черныш перестает ощущать и такую тяжесть. Приходилось то заставлять бегать до изнеможения, то нагружать еще и еще. А потом мчаться по прямой, обгоняя птиц. «Возвращались не раньше, чем черныш начинал уставать». Игильд чувствовал, что недалеко до момента, когда дракон перестанет слушаться, и, едва останавливаясь перед пещерой, хвалил, обнимал, чесал, гладил, чистил уши. Вскоре у чернышан росли такие мышцы, каких Игильд не видел даже у самых могучих взрослых драконов. Когда-то это позволит отрастить могучие крылья, а пока он, как бескрылый кузнечик, скакал по камням с такой легкостью, которую никогда бы не показали дракона из питомника. Но уже не детеныш, а для подростка другие требования. Игельд часто лупил толстой палкой по спине и груди молодого дракона, а потом и по животу, подавая это все как игру. И у черныша там в ответ утолщалась кожа, нарастали чешуйки. Теперь ему для прокорма требовалось много мяса, но хорошо это или плохо, после обильной кормежки черныш почти полностью терял слух и обоняние, старался забиться в нору и спать, спать, спать. Крупного оленя теперь съедал целиком за раз, но зато правда этого хватало на пару недель. Правда, я через неделю готов сожрать второго, но если не дать, как будто и не чувствовал голода. Несмотря на то, что съедал всегда с костями, копытами и шерстью, приходилось долго ждать, когда что-нибудь наконец-то выпадет из-под хвоста. Обычно это случалось на седьмой-восьмой день после кормежки. Игель сперва тревожился так, что места не находил, Совсем забыл про такую важную мелочь из жизни этих больших ящериц с крыльями. В первый и даже второй год не было даже намека на крылья. Просто крупная такая толстая ящерица. Даже не ящерица, а жаба с нагло выпученными глазами. На третий год наметились бугорки, начали приподниматься. Черный ж беспокоился, часто переворачивался на спину и ерзал так. А вверх блаженство для него наступал, когда Игель чесал по этим выступам палкой или скреб жесткой щеткой. Затем, когда зуд достиг такой степени, что черныш не мог заснуть, бугры лопнули, оттуда высунулись жалкие культяпки крыльев. Пока еще толстенькие, жилистые пальцы без всякого намека на перепонки. Потом медленно пошли в рост, и восхищенный игельд понял, что крылья — это всего лишь передние лапы, у которых между пальцами натянуты перепонки. Как у жаб, которым драконы — прямые родственники. Только если у жаб вся мощь в задних лапах, а передние у нее просто жалкие отростки, то у драконов передние разрослись, пальцы вытянулись, перепонки между ними оставались такими же тонкими и прочными, что первым драконам помогало перепрыгивать с дерева на дерево, а потом перескакивать пропасти. А их потомкам уже позволило летать. По всем старым летописям Игельд знал, что в глубокой древности драконы были только с двумя лапами, задними а передние превратились в крылья. Все птицы, которые тоже были ящерицами. А потом их боги превратили в птиц, тоже только с задними лапами, но у драконов есть и все четыре лапы и крылья. Апоница отмахивался от вопросов. Слишком занят, чтобы ломать голову над чепухой, что не относится прямо к кормлению и воспитанию драконов. Другие дракозники даже не желали слушать. И все-таки он сам дошел до ответа когда вспомнил, что у ящериц отрастают оторванные хвосты, у раков – клешни, у кузнечиков – оторванные ноги. Иногда природа ошибалась, и вместо оторванной лапы отрастал хвост. У раков часто вместо оторванной клешни отрастал усик. Он сам видел однажды ящерицу, у которой вместо хвоста отросла лапа. Иногда лапы отрастали на месте глубоких ран. Скорее всего, у одного дракона на месте ран отрасли лапы. Он выжил и дал потомство а его дети сумели тоже выжить и постепенно расплодились. С четырьмя лапами получили преимущество, и двулапых драконов постепенно вытеснили. Двулапы остались, по слухам, только в горных, труднодоступных районах Артании. Хотя, подумал внезапно, муравьи есть шестилапые. Или у жуков вот и крылья, и все лапы на месте. Почему дракон должен быть похож на двулапую утку, а не на прекрасного крылатого жука? Крылья отрастали быстро ну понятно, пока что на таких культяпках не летать. Игельд начал учить Черныша растопыривать их по команде. Черныш с готовностью принял игру, и когда Игельд уже убедился, что все получается, Черныш все забегал вперед и прыгал перед ним. «Ну скажи, чтобы я распахнул крылышки, ну скажи! Ты увидишь, какой я послушный!» Игельд вынужденно хвалил, чесал и гладил. Думал, как же не хватает мудрого и опытного оппоницы. Ведь так из дракона можно сделать и никчемного чесуна, что привыкнет лезть на ручки к папе и подставлять холку для чесания. Когда крылышки отросли побольше, черныш еще не понимал, что с ними делать, пока что это было добавочное место для чесания. Драконы, как слышал Игильд, жили раньше в горах над обрывами, и когда их дети подрастали, просто бросались с обрыва и растопыривали крылья. Ветер подхватывал, так учились летать. Многие все же разбивались. Это последний отбор, но, понятно, своего черныша не подвергнет такой жестокости. Черныш бегал за ним в восторге, размахивал крылышками, как папочка, руками, что всякий раз хвалил и чесал, называл умницей. Однажды, когда бежали против ветра, черныш поднялся в воздух, пролетел пару шагов и от изумления, перестав махать культяпками, так шмякнулся мордочкой, что взвыл, заскулил, Смотрел с патетической обидой на злой и несправедливый камень, что вот так взял и напал на него просто ни за что. Игельд поспешил на помощь. Побил камень, чтобы не обижать его дитятю. Черныш сразу же успокоился, видя немедленное отмщение. Лизнул лапу и попробовал залезть на ручки. «Отвыкай», — сказал Игельд. «Хотя мне самому жаль, что уже не подниму тебя, бычок». «Ну что, на сегодня хватит?» «Нет», — заорал Черныш молча. «Нет, давай еще!» И снова носились по долине, размахивали, один руками, другой крыльями. На третьем круге черныш забыл про злой камень, снова поднялся в воздух и пролетел уже шагов пять, отчаянно колотя по воздуху крылышками. На этот раз ухитрился выставить перед собой лапы, даже откинулся на задницу, не ушибся и завизжал от счастья и открытия, что воздух — та же вода, только очень жидкая. Можно ходить по дну, а можно всплыть, если часто-часто махать крылышками». С того дня он уже выбегал из пещеры с особенным рвением и в жадном нетерпении смотрел на Игильда. «Если раньше была одна команда «гуляй», то сейчас добавилось «летай». Он произносил их одну за другой, чтобы у черныша был выбор. «Мог летать, если хочет, или носиться по долине, переворачивая камни» слизывая длинным быстрым языком мокриц, ловить ящериц, раскапывать норы с мышами и хомяками. Когда черныш возвращался и распластывался, как мокрая тряпка, не в силах даже оторвать от земли морду, Игельд всякий раз с восторгом рассматривал его распущенные в крылья. Самое удивительное, что создала природа. Тончайшие, почти исчезающие не только на солнце, но даже слабый лунный свет просвечивает их насквозь. Зачем-то на крыльях как бы налеплены сверху Толстые отливающие металлом узкие пластины, не шире, чем в два пальца, слегка выпуклые, между пластинами по 2-3 шага. Эти узкие пластины не смогут защитить все крыло. И лишь когда дракон опускался на землю и начинал убирать исполинские крылья, у игельды захватывало дыхание от великолепной грации, с которой крылья складываются на спине. Если у гуся или лебедя они просто становятся меньше и компактно исчезают, у кого на спине, у кого на боках, то здесь нежнейшая и тончайшая ткань попросту скрывается под сходящимися пластинками из металла. Вся спина отливает сталью, не пробить, не поцарапать. И с первого взгляда не отличить дракона, способного летать, от простого дракона, закованного в прочнейший панцирь костяной брони. Пластины на спине сходятся настолько плотно, что Игельд не раз пробовал просунуть хотя бы волосок в щель. Все напрасно. К тому же по краям этих металлических пластин густо растет рыжий мех, и когда дракон складывает крылья и спина становится сплошным покатым горбиком, как у покрытой панцирем черепахи, то все возможные щелочки пережимаются надежно. Капли воды не пробраться. А Паница прибыл через месяц. Все те же две лошадки, нагруженные так, что остановились перед пещерой, дрожа с головы до ног, в мыли на широко расставленных ногах, с поникшими к земле мордами, Опаница торопливо сбросил тяжелые тюки на землю, коням подвязал к мордам мешки с овсом. Привязал повыше, захватив и глаза. Пусть лучше смотрят в мешок, чем увидят игривого малыша. Интересно, какой он сейчас? Послышался топот. Из остатков рощи выметнулся громадная зверь, ростом с раскормленного быка. Но весь в черном блестящем панцире. Огромная голова, пасть распахнута. Блестят зубы, глаза горят бешенством. Аппаница застыл, а зверь налетел. Прижал к стене. Аппаница зажмурился в ужасе. Горячий язык шлепнул по лицу. Дыхание обжигало грудь. Дракон визжал, как щенок. Аппаница открыла опасливо глаза. Дракон, глядя на него радостными глазами, повелял хвостиком, со скрежетом царапая каменную плиту. Снова нетерпеливо взвизгнул. — Ну что там? — раздался из темного зева пещеры недовольный голос. — Играй сам. — Игельд крикнула Паница. «Это я! Принимай гостей!» Из темноты показалась согнутая фигура. На свету разогнулась, Руками метнулась к глазам, защищая от прямых солнечных лучей. «А Паница? Как я рад!» «А как рад я!» — ответила Паница. «Что ты вовремя!» «Или, что дракон у тебя дурак!» Они обнялись. Игельд отстранился, всматриваясь в покрытое морщинами лицо старого наставника. «Почему дурак?» — Ты все еще не сожрал меня, — ответила паница. — Если бы я знал, что он у тебя вот так свободно, можно сказать, даже непривязанно бегает, ни за что не рискнул бы вот так. Черныш посмотрел укоризненно, взвизгнул. В нетерпении ударил лапой по земле. Брызнули искры. В твердой земле остались глубокие следы, будто прорезанные бороздой. — Он тебя знает, — пояснил Игильд, и уже с тобой дружит. А кто же друзей ест? Апаница с сомнением смотрел на дракона. Тот улыбнулся в ответ, показав два ряда зубов, способных сразу размолоть в муку любую кость. «Не знаю, не знаю», — ответила паница «Наши драконы все злобные и недоверчивые. Возможно, это все твое содержание на воле. Ты не слишком рискуешь?» Игельт хотел возразить, но краем глаза ухватил пролетающих над горами диких гусей. Он быстро указал на них чернышу, сказал «Вверх! Добыча! Третья во втором клине!» Черныш прыжками понесся навстречу ветру, прыгнул, растопырил крылья, отчаянно заколотил ими по воздуху и по крутой дуге взмыл в небо. Настолько крутой, что Апоница не поверил глазам. Хоть и против ветра, но все-таки почти отвесно вверх. Игильд подвигал руками, словно что-то вязал в воздухе. Сказал вслух. И последнее, что замыкает в левой ветке. «Дракон?» А паница не верил глазами. «Схватил гуся. Именно третьего во втором клине, а затем последнего». Гуси разлетелись в ужасе, а он кругами опустился, распахнул жуткую пасть, и к ногам Игельда вывалились два измятых гуся. «Невероятно!» – прошептала Паница. «Такого еще не было. Никто и никогда. Как ты этого добился?» «Играючи?» – ответил Игельд с гордостью. «Нет, в самом деле, играя». Я относил гуси по дороге, а когда чернышно находил, хвалил и чесал. Потом приучил приносить. но ну, а от этого до гусей в небе рукой подать. Аппаница по не находил слов, качал головой. Как бы Игельд не хорохорился, за этим обучением стоит колоссальнейший труд. Но ясно и другое, он добился такого в обучении, чего не смог еще ни один дракона пастух. «Все получилось очень удачно», — сказал он наконец. «Все одно к одному». Ты сумел вырастить очень сильного и здорового дракона. А только здорового можно к чему-то приучать. А с больного какой спрос? К тому же ты постоянно рядом. А это установило между вами какие-то иные отношения, чем между хозяином и работником. Но самое удивительное, ты даже не замечаешь, что котловадные драконы в этом возрасте даже не пробуют летать. Аппоница отбыл. Игельд повернулся и свистнул. Черныш резво выбежал из пещеры, глаза влюбленно отыскали Игильда. Тот поспешно отступил, вскинул руки, защищаясь от огромного горючего языка. «Ты меня залежешь до смерти, перестань!» Черныш в нетерпении запрыгал на всех четырех. Земля дрогнула, в недрах протестующий застонал. Игельд опустил руки, и Черныш тут же ловко лизнул его прямо в нос. Игильд поперхнулся, замахнулся рассерженно. А Черныш вроде бы в смертельном испуге прижался к земле и заскулил, делая вид, что, ну, прямо умирает от страха. "Перестань", повторил Игильт. "Сегодня мы с тобой попробуем самое важное". "Что?" молча заорал Черныш. "Что? Говори скорее, какой ты медленный, я же помру от нетерпения. Вот сейчас прямо упаду и умру. Что ж ты меня мучишь, черепах и бестолковый, засыпающая на ходу". "Это попробуем без запаницы", сказал Игильт нервно. Все равно ничем не поможет, а опозориться могу. Сиди смирно. Нет, лучше ляг. И не дергайся, пока я закреплю все ремни. Сегодня их надо закрепить как следует. Попробуем взлететь. Оба. Но машешь крыльями, ты один, понял? Такие вот мы люди, коварные. И полетаем только чуть-чуть. Понял? Черныш в восторге затрубил, завизжал, едва не вывихнул шею, пытаясь дотянуться до всадника и лизнуть его в обожаемое лицо. «Сидеть!» — строго повторил Игильд. Черныш с готовностью плюхнулся назад. Игельда бросила поясницы на крохотный, пока еще остренький шип. Из таких вырастет гребень. Сейчас же сцепил зубы от боли. Сказал зло. Лежать. Черныш с великой поспешностью бросился на пузо. Замер. Только косил благодарным глазом на родителя. Ну, прикажи еще что-нибудь. Прикажи. Ты увидишь, какой я послушный. Как люблю тебя. Как делаю все, что только пожелаешь. Молодец. Наконец проговорил Игельд он перевел дыхание. «Опчик ноет», — сказал уже громче. «А теперь бегом, понял? Лапами-лапами. И взлет, понял? Вверх-вверх». И он указал на пролетевших птичек. Дракон проводил их непонимающим взглядом, оглянулся на Игильда в глазах недоверия, потом вспыхнул в восторг. Спина затряслась, скачки все ускорялись, прыжок, похолодевший Игельд ощутил, что оторвались от земли, Впереди выход из долины, навстречу бьет тугой холодный ветер, просто режущий. Черныш растопырил крылья, бестолково колотит ими. Темные скалы не приближаются, ветер даже вроде бы относит обратно, зато поднимает, поднимает. Черныш покачивался на растопыренных крыльях. Игельд застыл, боясь шевельнуться и тем самым обрушить неустойчивого в воздухе молодого дракона. Свирепый ветер тугой волной бьет в грудь, отталкивает, но долина резко пошла вниз. Скалы справа и слева начали укорачиваться. А когда совсем опустились, Черныш сделал осторожный поворот. Ветер сразу подхватил их и погнал над долиной. Внизу быстро прошли зазубренные пики. Он бросил осторожный взгляд вниз. В глазах потемнело. За его долиной, окруженной стеной скал, сразу бездна, темный провал, конец света. Черныш в растерянности растопырил крылья. Ветер нёс его, как сорванный лист. Игильд чувствовал, как там в глубине колотится большое, совсем не драконье, а детское сердечко. Ему страшно, ему жутко, закричал громко. «Чернышка, все хорошо, я тебя люблю, а теперь возвращаемся». Черныш от счастья перестал махать крыльями. Они провалились в воздухе так, что зад Игильда начал отрываться от спины дракона. а Во всем теле появилось странное ощущение которое никогда в жизни не испытывал. Черныш тут же отчаянно замахал крыльями. Взлетевший к гортани желудок не только опустился, но и попытался протиснуться в кишечник. Тело потяжелело. «Домой!» — прокричал Игильд. Лицо налилось свинцом. Нижняя челюсти и язык едва двигались. «Домой!» Черныш тут же, словно ждал, развернулся и понесся обратно. К счастью, ветер утих сразу же. Едва поднялись над вершинами гор. «Долину не искать, вот она, облепленная почти со всех четырех сторон отвесными скалами». Едва скалы начали уходить вверх, появился ветер, разросся, по земле отполировывая до блеска скользили тугие воздушные струи. Черныш трепала, бросало из стороны в сторону, он растерялся. И гель перекрывая ветер, чтобы развернуться против ветра. Черныш едва успел повернуть прямо перед стеной, где зиял широкий темный туннель. Ветер попытался снова скинуть, поднять, почти удалось, но Черныш все-таки исхитрился подвигать крыльями. Их, наконец, прижало к земле. «Молодец!» — похвалил Игель, едва двигая, застывшими от страха губами. «Ты молодец!» Черныш посмотрел на него круглыми от ужаса глазами. Его трясло от страха и усталости. Лапы подогнулись, он сразу лег, вытянул шею и закрыл глаза. Бока вздымались часто, из груди доносились хрипы. «Ты молодец!» — повторил Игельт. «Не лежи на ветру, простудишься. Пойдем, пора обедать». Черныш кое-как поднялся и затрусил за ним, огромный и в то же время маленький и жалобный. Игельт уложил его в пещере, хвалил, чесал, сам запихнул в пасть большой ломоть хорошо прожаренного мяса с диким луком. Он вылетал на охоту все дальше, придирчиво высматривал горных баранов, туров, натравливал черныша, а после победы хвалил, чесал и бил палки по бокам, что Черныш просто обожал. Через три года это был молодой и очень сильный дракон. Ему еще не хватало боевого опыта, но помощь уже превосходил всех, кого Игельт видел в питомниках. Апаница наведывался все чаще, осматривал Черныша, подавал советы. Игельт выслушивал всякий раз вежливо, но все чаще про себя думал, что старый смотритель говорит не совсем то. Они с Чернышом ушли далеко вперед, «Опаница даже не представляет, что драконы могут намного больше!» Он однажды отослал черныша на охоту прямо при Апанице. а пока они беседовали, черныш вернулся с туши оленя в лапах и положил перед Игельдом. не непонимающе смотрел, как дракон отступил от добычи и смиренно сел на задницу, насколько позволял короткий хвост. «Что это он?» «Олень!» — объяснил Игельд. В душе пела и плясала. «Обычный олень. Сейчас обдерем, вырежем лучшие куски, поджарим». Аппоница с оленя перевел взгляд на дракона. «Но как же он...» «Что, почему принес?» «Да». «Мы же друзья», — объяснил Игильд небрежно. «Одного сам съел, другого мне принес». Аппоница медленно приходил в себя. Бросил еще один изумленный взгляд на дракона. Съязвил. «А я думал, что ты готовишь на вас двоих». «До этого еще не дошло», — ответил Игильд. «Хотя, если честно, он тоже предпочитает жареное. Ведь все, что останется, я даю ему». Ты увидишь, что он сперва выберет то, что зажарено с чесноком и травами, потом просто жареное, а сырые куски оставит на потом. А покачал головой. Не приучай к человеческой еде, предостерег он. Человек-свинья. Нет, человек не свинья, он, в отличие от свиньи, действительно ест все. А дракон на такой еде быстро спалит желудок. Тебе его не жалко? Жалко, признался Игильд, Потому и балую. Но если не давать, обидится. Будь тверд посоветовала паница, для его же пользы. Но как ему объяснить? Он же решит, что жадничаю. «Будь тверд», — повторила паница. «Ухитряйся сочетать нужное с приятным». «У тебя получается, Игильд. «Разве то, что он делает, он делает по своей воле?» «Я еще не видел драконов, чтобы не боялись воды». Игильд гордо и в то же время смущенно заулыбался. «Я этого не знал», — признался он. «Думал, что черныш такой урод, вот и приучал мыться». «Теперь его от воды не оттянешь, правда, из-за рыбы». «Рыбу они все любят», — согласился Апоница. «Только ни один дракон ради рыбы не полезет в ручей, даже если воды там по колено». Прощаясь, обнял Игильда, прижал к груди. «Иастар», — сказал он со вздохом, — «увы, мне это уже не по силам, но ты сделал великое дело. Даже если этот зверь тебя сожрет, следовало бы, конечно, ты ведь рушишь все, что дракозники накопили за тысячу лет», Даже если сожрет, ты все же доказал, что твоим путем тоже можно идти. Не знаю до каких пор. Может быть, он уже завтра осознает, что подчиняется крохотному слабому человеку, взъерится от унижения и сожрет тебя. Не знаю, не знаю. Но ты продвинулся уже очень далеко. Игельд проводил старого учителя до отдохнувших коней. На душе тоскливо. Похоже, старый учитель его слушал, но не услышал. «Надеюсь, он все-таки меня не сожрет» сказал он, стараясь, чтобы это звучало шутливо. «Друзей не жрут!»